Дыхательное упражнение для похудения. Упражнение номер один – Враджана Пранаяма. Враджану Пранаяму следует практиковать во время ежедневных, утренних и вечерних прогулок по местам, свободным от пыли и дыма, где воздух свеж и окружение располагает к приятным размышлениям. Во время ходьбы тело держать прямо. Вдох должен быть медленным, ровным и глубоким в ритме с шагами. Как выполнять? Первое. Сделать вдох на четыре счета. Затем не задерживая дыхание выдохнуть, считая до 6. Выдох должен быть полным, иначе добиться полноты вдоха также не удастся. Второе. По мере освоения ритмичного дыхания при ходьбе следует постепенно удлинять вдох до 6, а выдох до 8. Третье. Затем вдох должен быть удлинен до 8, выдох до 12. Примечание. Единственное условие – никакой поспешности в освоении, критерий корректности в оценке своих возможностей, ощущение комфортности дыхания. В течение нескольких недель тренироваться в выполнении враджана пранаямы следует в течение двух минут в начале прогулки, двух минут в середине и двух минут в конце, что в сумме составит 6 минут за одну прогулку. Постепенно увеличивать длительность до 9-12 минут и так далее. Постепенно вся прогулка окажется охваченной практикой браджана пранаямы. Противопоказания. При возникновении в ходе практики любой пранаямы ноющей боли в левой части грудной клетки или под левой лопаткой, необходимо немедленно снизить интенсивность практики и напряженность ритмов дыхания, ибо это означает, что индивидуальные возможности превышены. В течение нескольких дней после возникновения болезненных симптомов от практики следует воздержаться – возобновив ее только после того, как симптомы исчезнут.